Глава вторая Вот уже вторые сутки Варя тряслась в фургоне, увозившем её неизвестно куда. Всё это время она молча подчинялась приказам и пыталась понять, что же произошло. Как из больничной палаты она умудрилась попасть в пустыню? Откуда взялись эти странные люди и что с ней случилось? Её новое тело оказалось молодым, здоровым и удивительно пропорциональным. насколько она смогла себя рассмотреть, не привлекая внимания. Варя часами сидела, забившись в угол повозки, и незаметно изучала свои руки и ноги, попутно прислушиваясь к разговорам женщин. Пару раз мелькнула мысль, что зеркало бы сейчас точно не помешало, вот только что-то подсказывало, вряд ли она увидит в нём привычное отражение. На утро второго дня Варя окончательно убедилась, что это не сон. и не бред, и не побочный эффект наркоза. И пусть она не верила ни в параллельные миры, ни в переселение душ, а тридцати очевидное не было смысла. Теперь оставалось только одно учиться жить со всем этим. Точнее, учиться выживать, что в её положении было более актуально. Из разговоров своих товарок по несчастью Варя узнала их имена и кое-что интересное о месте, куда попала. Эсти и Халида называли себя Шимун служанками, призванными присматривать за ней. Точнее, не за ней, а за той Нун, в тело которой она попала. Как оказалось, Нун это не обращение и не ругательство, а название особой расы людей, в жилах которых текла кровь Исмаилов. Кто такие Исмаилы? Варя спрашивать побоялась. Но по рассказам поняла, что это какое-то древнее и могущественное племя, исчезнувшее с лица этого мира много веков назад. Шимун ей пояснили: иногда древняя кровь просыпается, и тогда у обычных родителей появляются необычные дети. От таких младенцев стараются сразу избавиться, их боятся и ненавидят, потому что с возрастом у каждого из них появляется особенный, пугающий дар. Варя слушала вполуха. Ей было плевать, как выжила эта нун, плевать, как и почему она сама стала вселенкой и куда делась прежняя хозяйка этого тела. Она думала лишь о том, что если поймёт, что случилось, то поймёт и что делать дальше. Несколько раз в день фургон останавливался, и усталые путешественницы выпадали из него, измученные и задыхающиеся от духоты. Шимбай Те самые типы с электрошокерами давали им напиться затхлой воды из кожаных бурдуков, нагретых солнцем. Вода была тёплой и противной. Варя давилась, боролась с тошнотой, но пила. Ей очень хотелось жить, особенно теперь, когда она осознала, что от её болезни и следа не осталось. Кто-то там наверху, наверное, пошутил, не иначе. Инкарде Так звали стяглые ящера. Презрительно фыркали в её сторону и позёвывали, демонстрируя полный набор зубов и раздвоенный змеиный язык. Странное создание, будто соединившее в себе черты птиц и рептилий. Хотя от птичьего у них были только глаза, круглые, лишённые ресниц, зато с подвижным третьим веком. И, судя по всему, кормили этих пташек совсем не травой. Но чем и как? Варя решила не спрашивать. У каждого из них на спине было седло странной конструкции с прикреплённым на двух палках балдахином места для шимбаев. А вот Ришман, сам хозяин, ехал в передней части фургона, отгороженной от женщин куском плотного полотна. К ним он больше не выходил, но это не мешало Варе морщиться, заслушав его везгливый фальцет, отдающий приказы. Ей очень хотелось знать, куда её везут. Но подойти и спросить напрямую храбрости не хватало. Варя очень боялась выдать себя. Неизвестно, как отреагируют эти товарищи, узнав, что она Вселенка, взявшаяся неизвестно откуда, о не их драгоценная нун, за которую Аришман отвалил целый серебряк. Причём данная сумма была озвучена им таким тоном, будто речь шла по меньшей мере о миллионе свободно конвертируемой валюты. Если нун такая ценность, Не стоит показывать, что с ней что-то не так. Оставались только Шимон. Поразмыслив, девушка решила, что сможет у них осторожно выведать всё, что ей нужно. После очередного короткого привала фургон снова тронулся в путь, а женщины начали тихо петь, раскачиваясь в такт мелодии. Они сидели на коленях прямо на необструганных досках пола. Варя молча наблюдала за ними, устроившись в тёмном углу. Ей, как особе привилегированной, даже пожаловали кусок тряпки, чтобы подстелить. Глаза у женщин были закрыты, голоса выводили затейливую мелодию, то поднимаясь до крещендо, то затихая. Варя не могла понять, о чём эта песня, но от печального напева у неё защемило сердце, а на глазах появились слёзы. "Эсти, о чём вы пели?" — тихо спросила она, когда они замолчали. Так глянула на неё с явным недоумением. — Нун, это же молитва Ариет, верховной богини! <п TVs> Варя сообразила, что ляпнула глупость. Нужно было срочно выкручиваться. — А-а-а! — протянула она с понимающим видом. — Припоминаю. — Нун, с тобой всё в порядке? Теперь уже и Халида встревоженно смотрела в её сторону. — Да жара это! — девушка неопределённо взмахнула рукой. — Как теперь отвлечит себя внимание? — Из-за неё плохо соображаю. — Жара ужасна! — Эсти уныло вздохнула. — Но скоро мы прибудем в Фелонию. Мы молили Ориет, чтобы там наше мытарство закончились. — Да, было бы хорошо. Варя откинулась назад, совсем позабыв, что под ней твёрдые доски, и как следствие, тут же впечаталась в них затылком. От боли из глаз брызнули слёзы, но от собственной глупости захотелось стукнуться ещё раз, только лбом. Шемон в мгновение ока подхватили её, осмотрели место удара. О боги, ну, не смей себе вредить. Ты знаешь, за это могут наказать. Варя застыла. пытаясь вникнуть в эти слова. Даже слёзы перестали бежать по щекам. Нун не имеет права вредить себе? А как же тот факт, что их нынешний рыбовладелец, ну, будем называть вещи своими именами, пнул её? И разве тряска в этом фургоне на такой жаре ей не вредит? Прищурившись, Варя оторвала от себя руки одной с Шимон и заглянула ей в глаза. Эсти — Что будет с нами? Зачем нас везут в Филонию? — Как зачем? — Известно, — ответила та с легкой обидой. — Ты же Нун. Вон и Тейры уже проявились. Проверят уровень сумры, а потом продадут. продадут — Продадут? Варя на мгновение задохнулась. Ей показалось, будто сердце рухнуло вниз. — Разве... Меня ещё не продали? Нун, что с тобой? Ты ничего не помнишь? Что именно? Община продала тебя Аришману неделю назад, когда на твоём лице начали проявляться первые тейтры и цвет глаз поменялся. Старейшина приказал отдать тебя первому, кто предложит хорошие деньги. Теперь мы едем в Филонию, столицу Эльдаруна. Там самый дорогой невольничий рынок. Аришман надеялся заработать, продав тебя какому-нибудь богатому лейсу. Из разговора с Шимон Варя уже поняла, что лейс означало господин или хозяин. Но никто не называл так Аришмана. Наоборот, что-то подсказывало, что эти лейсы совсем не люди. Кажется, после удара электрошокером у меня немного отшибло память. Варя поспешно потёрла лоб с умным видом. какого удара? Эсте посмотрела на неё как на сумасшедшую. Упс. Кажется, слово электрошокер нет в этом мире. Ну, Шамбай ударил меня этой штукой. Варя поспешно улыбнулась. Оказывается, изображать амнезию не так-то просто. Ей нужно срочно придумать, как выкрутиться из этого положения. Это была пика. Пика с кристаллами Агра. их используют для погона инкардов. Замечательно. В неё тыкали штукой, которой погоняют тех двухметровых страшелищ. Удивительно, что она осталась жива. Да, точно. Я просто забыла. Но теперь не могу вспомнить ничего, что было до этого, даже собственного имени. Может быть, если ей об этом расскажут, она хоть немного поймёт, насколько большая задница, в которой она очутилась. Никогда не слышала, чтобы агры отбивали память. Эсти пристально на неё посмотрела. Ты и правда ничего не помнишь? Нет. Странно. Сколько мне лет? Почему я такая худая? Где я жила? «Тебе двадцать пять лет по человеческим меркам, но по меркам Эсмаев ты подросток, поэтому и худая. Но теперь, когда тейтеры проявились, ты будешь быстро меняться. Я такое уже встречала. Две-три недели, и ты станешь совсем другой». «Какой?» Варина осторожилась. Сюрпризы она ой, как не любила. «Откуда я знаю?» Шамон пожала плечами. О жили мы всё это время в Самриме, в маленьком поселении на север отсюда. До него 7 дней пути. Родителей у тебя нет, ты сирота, жила в доме старейшины. Когда появились первые тейтры, он начал искать покупателя. Думаю, он кормил тебя все эти годы, потому что надеялся на тебе заработать. Всё-таки нун очень ценная вещь, хоть и опасная. Я опасна? Да. Тебе нельзя прикасаться к людям. Если притронешься к человеку, можешь его убить. — О! — рот Варя округлился от изумления. — Теперь понятно, почему Аришман и Шимбаи избегают дотрагиваться до нее. — И каким это образом? — Посмотри на свои тейтры. Видишь, как они светятся? Это сумра. она смертельна для обычных людей, но любой дарк за неё полжизни отдаст. Незнакомое слово царапнуло по нервам. Память прежней хозяйки тела, ещё не исчезнувшая совсем, подсказала: "Дарги не люди, они что-то иное, что-то обладающее в этом мире силой и властью и очень опасное для таких, как она". Но сейчас Вариу волновало другое. «Подожди!» Она с удивлением посмотрела на свои ладони, потом на обеих женщин. «Но как же я прикасаюсь к вам?» Те недоуменно переглянулись. «Так мы же Шимон», — ответила Холида. «Мы заплатили кровью за возможность прикасаться к тебе». Она подняла руки, и Эсти повторила за ней. «Подожди!» На запястьях у обеих женщин были видны затянувшиеся порезы, сделанные острым предметом, скорее всего, ножом. Варя тут же опустила взгляд на собственные руки, ища подобные следы и у себя. Но нет, её молочно-белая кожа была идеально гладкой, если не считать мерцающих, будто золотая пыль, узоров. А что значит заплатили кровью? спросила недоумённо «Я её что, пила?» И тут же поняла, что правду знать не очень-то и хочется. «Конечно, ты же Нун!» «Да, будто это что-то ей объясняет. Ладно, с этим она разберётся потом. Поехали дальше». «И почему вы решили стать моими Шимон?» «Мы ничего не решали», — покачала головой Холеда. Старейшина выбрал нас, потому что мы обе бесполезны для общины. У нас нет детей, ни мужей, ни денег. Кому мы нужны? Да и отказаться мы не могли. Нас бы просто изгнали в пустыню за непослушание. Она тяжело вздохнула. Это был вздох человека, сожалеющего о своём поступке. Теперь жалеете, что согласились? Что толку жалеть о случившемся? Мы всё равно не могли отказаться. Ничего, зато мы всё ещё живы и вместе, вмешалась Эсти. Её тон был чересчур жизнерадостным, что не прошло мимо внимания Вари. Она словно пыталась сама себя убедить в том, что все беды уже позади. И скоро увидим столицу. Ах, да. Мы могли умереть в пустыне, но теперь у нас появился шанс на лучшую жизнь. Сарказмом заметила Холида. Энтузиазм подруги её явно не вдохновлял. "Не слушай её", отмахнулась Эсти. "У нас действительно есть шанс на лучшую жизнь, особенно если тебя купит богатый Лэйс. Думаю, Аришман будет тщательно выбирать покупателя. Он отдал за тебя целый серебряк. Таких монет вообще не отродясь не видали". не удивлюсь, если старейшина пробьёт в ней дырку и будет носить на шее как амулет, буркнула Халида. Женщины переглянулись и, не выдержав, расхохотались. Варя почувствовала, как напряжение отступает, и позволила себе улыбнуться. День спустя Варю начала преследовать мысль, что она о чём-то забыла, о чём-то очень важным для неё, о чём-то таком, без чего жизнь казалась пустой и пресной, как не пропечённый пирог. В памяти чувствовался явный пробел, будто часть информации была стёрта чьей-то заботливой рукой. От попыток вспомнить, что же она забыла, начала болеть голова, и девушка решила не мучить себя понапрасну. Кому от этого легче? Если забыла, значит, оно ей не нужно. Значит, Ничего важного в её прошлом не было. Сейчас важно было узнать побольше о том, что её ждёт. Она осторожно расспрашивала Шимон, задавала наводящие вопросы, стараясь не вызвать лишнего подозрения. Хоть эти женщины и относились к ней добродушно, Варя инстинктивно ощущала страх, тщательно скрываемый под этим добродушием. Они боялись, но не её, не Варю, точнее не столько её, сколько ту самую сумру, от которой на её коже переливались золотом загадочные узоры. Из туманных намёков и обрывочных фраз девушка поняла, что эта сумра жизненно необходима загадочным даргам, и они готовы платить за неё полуновесной монетой. Каждый раз, когда в разговоре упоминали о даргах, Варе чудилось что-то большое и страшное, с чем совершенно не хотелось встречаться. Кажется, бывшая хозяйка этого тела их очень боялась, и этот страх остался, спрятанный глубоко в подсознании. Да и сама Варя не испытывала никакого желания с ним знакомиться. Одному Богу известно, кто они и зачем она им. Целый день сидела в своём углу, сложив ноги по-турецки и разглядывая видимые части нового тела. Хотелось зеркала, огромное, во весь рост, чтобы увидеть себя целиком. Но в фургоне не было даже осколка. Зато теперь Варя знала, что нун живут дольше обычных людей и почти не стареют. А ещё слово нун женского рода и означает сосуд. Вот уж не сказано повезло. Варя бы рассмеялась, если бы ей не хотелось заплакать. Она сосуд, заполненный какой-то загадочной сумрой. Её продадут как вещь на торгах, и новый хозяин будет решать, что с ней делать. На третью ночь она проснулась от собственного крика, вскочила, захлёбываясь слезами и чувствуя, как всё тело сотрясает крупная дрожь. Нон сорвалась к ней с холода: "Что случилось? Кошмар?" Варя затрясла головой, пытаясь сбросить с лица мокрые от пота пряди волос. Перед глазами стояла Ерыська, семилетнее чудо с тоненькими косичками, пухлыми щёчками и расширенными будто вечно изумлёнными глазами. В ушах продолжал звучать её голос: "Мамочка, когда ты вернёшься домой?" Теперь она вспомнила всё. Всю свою жизнь, включая смертельный диагноз и предательство мужа. Вспомнила дождь, Капли бегущие с той стороны окна и размытую тень своего отражения, а ещё яркий свет, ударивший по глазам, и противный писк аппаратуры, среагировавшей на остановку сердца. Значит, она умерла? Там, в своём мире. Острая боль вспыхнула в груди точно факел, охватила всё тело, сдавила в тисках. Горло сжалось, не давая вдохнуть. Так вот, значит, что ждёт после смерти? Райские кущи? Как бы не так. Сжав зубы, она оттолкнула холеду. Фургон стоял, вокруг царила тишина. Варя рывком откинула полог и спрыгнула. Ноги тут же увязли в песке, ещё не остывшем от дневной жары. Взгляд упёрся в тёмно-лиловое небо, усыпанное незнакомыми звёздами. Они казались намного ближе и ярче, чем Варя привыкла, и не было ни одного созвездия, которое она смогла бы узнать. В стороне от фургона яркой звёздочкой вспыхнул костёр. Рядом с ним шевельнулись тени шимбаев. Нун, один из них поднялся навстречу девушке. Куда собралась Я хочу поговорить с Ришманом. Варя решительно направилась в обход повозки. Ящери распали. Она слышала храп, доносившийся с их стороны. Да и что ей сейчас рептилии и переростки? Она уже умерла. Чего ей ещё бояться? О чём тебе говорить с господином, глупая нун? Разве тебя не учили покорности? Второй шимбай поднял с земли пику электрошокер. Между кристаллических рожков проскочила сине-зеленая молния. «Стой!» — Варя вскинула руки. «Я хочу просто поговорить!» О чем именно, она плохо себе представляла. Но все внутри буквально рвалось от невысказанной боли. Ее ребенок, ее цветочек, ее принцесса. Одна! без мамы, где-то там, на крошечном шарике, затерянном в просторах вселенной. Как это принять? Как с этим жить? Невозможно. Господин спит. Шымбай с недовольством покачал головой. Шляются тут всякие, отдыхать не дают, а скоро рассвет, и хозяин прикажет трогаться в путь. Как тогда усидеть на спине инкарда, если глаза слипаются после ночного бодрствования? А непослушное тело готово свалиться в песок. Если ты разбудишь его, тебе не поздоровится. Вернись, Нун, не делай хуже, раздался из фургона тревожный шёпот Халиды. Варя упёрлась взглядом в песок. Сердце колотилось в груди с такой быстротой, словно собиралось выпрыгнуть из неё. Но разум холодно отмечал все детали. Озади За спиной фургон. Впереди два стражника, угрожающие оружием. И в воздухе витает страх, который они безуспешно пытаются скрыть за решительностью, написанной на их лицах. Они тоже её боятся. Даже сейчас, когда она стоит одна против них. Губы девушки дрогнули в тонкой полуулыбке. Так печально и так смешно. Она едва доставала им до плеча. Маленькая, беззащитная и смертельно опасная. Иди-ну на место. Один из Шымбаев Красноречиво взмахнул копьём, будто птиц разгонял. Утром уже прибудем в Филонию. Выспись. Там тебе спать не придётся. Варя опустила голову ещё ниже. Сжала кулаки. чувствуя, как твёрдые ногти входят в нежную кожу. С трудом удержалась, чтобы не прыгнуть вперёд, не вцепиться в ненавистное лицо надсмотрщика. Понимала: беда будет недолгой. Ей не справиться с ними, ни здесь, ни сейчас. Даже если Шимон прав и она убьёт Шамбаев одним прикосновением, что делать дальше среди пустыни? Куда идти? Они все погибнут в песках. Она отступила, разжала пальцы и глянула на свои руки. На алебастровой коже ладоней отпечатались глубокие лунки, на глазах заполнявшиеся кровью. Изумленный крик застыл на губах. Варя покачнулась и начала оседать, сползая спиной по стенке фургона. Ее кровь стала похожа на жидкое золото. Это была та самая сумра. Сумра.